Глава 4. Суд послезавтра? Призрачные демоны! Разговор с ректором очень быстро дал результаты. Вот только результаты оказались неожиданными и неприятными. Наверняка это Кравцов нажал на Прокудина. Для демона страстей найти слабость помощника прокурора было минутным делом. честолюбие и желание отомстить Кире. Ну и мне заодно. Но это волновало меня сейчас меньше всего. «Ладно, с Прокудиным я разберусь в свое время, никуда он от меня не денется. А сейчас надо было срочно воплощать призраков». Я посмотрел на Степана и Алену Ивановну и криво усмехнулся. «Похоже, времени на передышку у нас нет, так что займемся вашим воплощением немедленно». «Никита, ты устал», — с беспокойством напомнил мне Лабуаль. «Я думаю, это из-за работы с магией эфира. Да и магию жизни ты черпал прямо из себя. Это сказалось на твоем самочувствии». «Да, ты прав, Степа», — согласился я. «Я не подумал об этом заранее. Теперь буду брать магию жизни из мира. Ничего, я парень крепкий. Мне бы только чашечку крепкого кофе и холодный душ». «Я сварю тебе кофе», — предложила Кира. «Спасибо, солнышко», — улыбнулся я. И отправился в ванную. Потоптался под тугими струями ледяной воды, пару раз крутанул кран, меняя холодную воду на горячую. Восхитительное ощущение, аж сердце захватывало. Потом до красна растерся жестким полотенцем и понял, что снова бодр и готов действовать. Кофе я пил неторопливо, смакуя каждый глоток. Кира не пожалела волшебных кофейных зерен. Сварила напиток такой крепости, что даже у меня глаза полезли на лоб. Зато сил еще прибавилось. Я понимал, что это ненадолго, но и воплощение двух призраков не должно было занять много времени. А потом можно будет отсыпаться до завтрашнего утра. «Ну, с кого начнем?» — улыбнулся я. «С меня!» — Алена Ивановна выплыла вперед. «Никита Васильевич, вы обещали!» «Хорошо!» — кивнул я. И тут меня остановил Степан Лабуаль. «Подожди, Никита, а где ты возьмешь столько магии призраков?» «Как где?» — начал я и задумался. «Огненные демоны! Я же не могу вытащить призрачную магию из самих призраков. В них тогда вообще ничего не останется!» Для того, чтобы воплотить мышь или кота, требовалось совсем немного магии, но призрак человека — дело другое. Тут надо много призрачной магии. И взять ее негде, кроме одного унылого места, где все время грустно воет ледяной ветер и печально скитаются бесплотные тени. «Придется идти в мир призраков», — вздохнул я. «Проведете меня?» «Никита, это невозможно», — возразил Лабуаль. Живые не могут находиться в мире призраков. — У тебя устаревшие сведения, — усмехнулся я. — Исправь записи в своем архиве. Я уже бывал в призрачном мире и благополучно вернулся оттуда. Алена Ивановна покачала головой, взглянула на Киру и подплыла ближе ко мне. — Это очень опасно, Никита Васильевич, — прошептала она. — Знаю, но другого варианта нет. — Может быть, отложим воплощение до утра? «А что изменится утром?» — усмехнулся я. «Найдутся новые дела, и времени совсем не останется. Решение принято. Мы идем сейчас». Призраки подплыли ко мне, встали справа и слева и взяли меня за руки, словно конвоиры, стерегущие приговоренного. Я оглянулся, увидел растерянное выражение на лице Киры и улыбнулся ей. «Все будет хорошо, солнышко!» «Никита!» — жалобно прошептала Кира. А затем летнее тепло сменилось пронизывающим холодом, Солнечный свет погас и сменился белесым сумраком. «У-у-у-у!» взвыл ветер, словно голодный пес, которому цепь не дает дотянуться до пустой миски, чтобы в сотый раз вылизать ее. Отчаявшись, ветер швырнул мне в лицо пригоршню жесткого снега. Снежинки оцарапали кожу, и я почувствовал, как через эти царапины из меня медленно, но верно уходят силы. Мир призраков жадно вытягивал энергию из всего живого. прямо сейчас из меня. «Надо было одеться потеплее!» — пошутил я. «Циклоп, подбрось-ка дровишек!» «Понял, Ник!» — отозвался рогатый демон огня. «Но мне понадобятся силы!» «Ничего!» — согласился я. Пальцы на руках уже начали замерзать, а мне ведь еще сплетать магические нити. Я не смогу сделать это, если пальцы потеряют чувствительность. Внутри моего живота появился теплый комок. Этот демон огня применил свою магию. «Живчик!» «Помоги ему», — попросил я демона природы. «Хорошо, Ник». Через минуту кровь быстрее побежала по артериям, разнося тепло по всему телу. «Вот, так намного лучше». «Начнем», — кивнул я Алене Ивановне. «Вот здесь призрачной магии было навалом. Мир призраков буквально состоял из нее. Только черпай и сплетай тонкие нити». Именно этим я и занялся. Потянул тонкую нить и принялся обматывать ею светящийся силуэт Алены Ивановны. Это была несложная, но кропотливая работа, не зная, сколько времени она заняла. Я полностью сосредоточился на ощущениях. Закончив с призрачной магией, я вытянул прямо из ледяного воздуха нити эфира и начал второй слой плетения. Снова потянулось время. Я следил за ним, механически считая порывы ветра, но он то усиливался, то затихал на несколько мгновений. Наконец, я увидел, как магические нити впитываются в силуэт призрачной женщины, силуэт, Становился плотнее. «Получается!» Я попытался улыбнуться и сморщился от боли. Губы замерзли пересохли, кожа на нижней губе лопнула. Я облизнул ранку и почувствовал соленый привкус крови. Магии смерти вокруг тоже хватало. Этот мир и был смертью, леденящий и беспощадный. Я зачерпнул ладонями немного густой черноты и позволил ей впитаться в призрака. «Как вы себя чувствуете, Алена Ивановна?» Призрак не ответил, только беспокойно качнулся. Магия смерти не была уравновешена. Что ж, осталась только магия жизни. Я растерянно оглянулся по сторонам и понял свой просчет. Жизни здесь не было. Откуда ей взяться? Это же полностью мертвый мир. Царство холода, темноты и призраков. Единственным живым здесь был я. Воздушные демоны. Тем интереснее, усмехнулся я. Эй, демоны, поднапряжемся. Я достал магию жизни прямо из своей груди и влил ее в призрачную фигуру Алены Ивановны. Призрак засветился ярче, теперь он был похож на маяк в темноте. Степан Лабуаль, который терпеливо дожидался своей очереди, теперь казался едва заметным, тусклым очертанием. — Спасибо, — выдохнула Алена Ивановна. — Это... это потрясающе. Я чувствую себя живой, почти как раньше. — Как раньше я сделать не могу, — сказал я. — Это не в моих силах. «И не надо!» — ответила Алена Ивановна. «Главное, я снова живу!» И под тоскливую музыку ветра она закружилась в странном танце. «Твоя очередь, Степа!» — улыбнулся я. Кажется, Степан пытался что-то возразить. Но я не стал его слушать, у меня на это не оставалось сил. Просто ухватил и потянул нить призрачной магии и снова принялся плести защитный кокон на еле видимой фигуре. Один оборот, второй оборот. Нить скользила в пальцах, я почти не чувствовал ее. «Ник, у нас заканчивается магия!» — предупредил меня циклоп. «Ничего, демон!» — подбодрил я его. «Осталось совсем немного!» Проползла вечность, прежде чем я закончил призрачное плетение. Пошарил рукой вокруг и наугад поймал тонкую нить эфира. Один оборот, другой оборот. Холод залезал под кожу, перед глазами кружились разноцветные пятна. «Откуда здесь цвет? Это же призрачный мир!» По телу разливалось приятное тепло. Неужели демоны нашли какой-то резерв сил? Или сумели присоединиться к Источнику? Но Источник жизни остался на Валааме, в аномалии смерти. Откуда ему взяться здесь? — Ник! — позвал меня далекий слабый голос. Я улыбнулся ему, не открывая глаз. Сейчас я был очень занят. Мои пальцы терпеливо плели виток за витком. — Ник! — к первому голосу присоединился второй. Он звучал тревожно. Нить выскользнула из пальцев и медленно опустилась на снег. Она была почти незаметна, да и пальцы онемели. Поэтому я долго не мог снова ее подцепить, но я старался, я очень старался, и у меня получилось. «Ник!» — завопил целый хор голосов. «Ты замерзаешь!» «Что?» — я разлепил глаза и тяжело помотал головой. «Черт!» — кажется, я почти заснул. Заснул в мертвом мире призраков, который продолжал вытягивать из меня остатки сил. «Ты замерзаешь, Ник!» — наперебой орали демоны. В их голосах я услышал испуг и мог их понять, если мы останемся здесь, то все вместе. Никто не вернется в тепло. Передо мной маячило слабо светящееся пятно. Это был призрак Степана Лабуаля. Призрак пытался трясти меня за плечи, но у него ничего не получалось. Его ладони просто проходили сквозь мое тело. «Никита, очнись!» — твердил он. «Сейчас». В тыльной стороной ладони я стер ини с ресниц и всмотрелся в магическое плетение. Оно было закончено, нити плетения уже растворялись в теле призрака, но я совершенно не помнил, как мне удалось его закончить. Сейчас, Степа, магия смерти, потом магия жизни и готово. Левой рукой я зачерпнул горсть темноты и только в этот момент понял, что говорит мне Степан. — Не надо, Никита, давай вернемся в обычный мир, там закончишь, я потерплю. «Точно — Точно? — нахмурился я. До сегодняшнего дня я не воплощал призраков и не знал, можно ли прервать воплощение. А если Лабуаль погибнет или просто исчезнет?» «У меня хватит сил», — подтвердил Степан. «Эфир и призрачная магия меня подпитывают». «Хорошо». Я уперся ладонями в скользкий лед и с трудом поднялся на негнущиеся ноги. А когда я успел сесть? демоны ничего не помню». Снова потряс головой. Пятна перед глазами не исчезали. Правда, из разноцветных они стали грязно-серыми и мельтешили теперь строго за спиной Степана. И тут пронзительно закричала Алена Ивановна. Меня словно обожгло изнутри. Сон мгновенно слетел. Я обернулся и увидел серую фигуру, которая намертво вцепилась в волосы Алены Ивановны и тащила ее в темноту. Другие фигуры бесшумно летели к нам. Призраки. Проклятые обитатели мертвого мира увидели нас или учуяли и явились по нашей душе. «Отпусти ее!» — рявкнул я. Одним прыжком оказался рядом с Аленой Ивановной, оторвал от нее призрака и отшвырнул его в сторону. Пальцы почти не ощутили сопротивления, но призрак все же отлетел, простонав «Еда!». Я увидел, что от него к Алене Ивановне тянутся тонкие светящиеся нити. Они извивались, как щупальцы отвратительной медузы и торопливо присасывались к магическому плетению Алены Ивановны. «Жизнь!» Этот гад каким-то образом пожирал ее. Он вытягивал из Алены Ивановны магию. Щелкнув пальцами, я ударил прямо по нитям молнии. Заклинание должно было перерубить нити, пережечь их. Но вместо молнии из моих пальцев слетел только слабый всполох. Он перебил несколько нитей, а остальные уцелели. Я прыгнул и навалился на них телом. Призрачные нити лопнули с тонким звоном, а я упал на лед. Вскочил на ноги и бросился к серому призраку. «Еда!» — застонал он, плывя мне навстречу. «Бегите!» — закричал я Алене Ивановне и Лабуалю. Обостренным до предела чутьем я понял, что дикие призраки пришли за ними. Да и за мной тоже, но об этом я не думал. Призраки почуяли магию жизни. Эта магия привлекала их, как запах крови привлекает акул в океане. Степан Лабуаль отбивался сразу от двух призраков. Не знаю, как ему это удавалось, но все же Степа не зря при жизни был ликтором. У нас в Ордене даже лабораторных умников натаскивали так, что они могли голыми руками разорвать почти любого демона. Я сделал шаг, так, чтобы Алена Ивановна оказалась у меня за спиной, и ударил тянувшихся к ней призраков огнем, просто собрал остатки стихийной магии и толкнул перед собой огненный вал. В ушах снова раздался тонкий стеклянный звон. Это лопались магические нити. Несколько призраков залетели вверх, двое не успели, огонь зацепил их. Втянулся в тусклые фигуры, и они с диким воем вспыхнули изнутри. Магия огня не убивала призраков, но она обжигала их, причиняя невыносимые мучения. Горящие призраки с воем метались над ледяной равниной. Остальные кружили поодаль, опасаясь приближаться к нам. «Ник, бей магией смерти!» — крикнул мне убийца. «Не могу!» — ответил я. «Магии смерти здесь было вдоволь, настолько много, что мне не нужно было тянуть ее из себя. Достаточно просто зачерпнуть ладонями, высвободить ее мощь и ударить. Но я не мог этого сделать до тех пор, пока Алена Ивановна и Степан оставались в этом мертвом мире. Удар магии смерти неизбежно зацепит и их, а если они погибнут, то на кой черт я тогда затеял все это воплощение?» — Степа, бегите! — снова крикнул я. — Уводи Алену Ивановну! — А ты! — прорычал Степан. Он стремительно вращался, не подпуская призраков к себе. — уходил Лабуаль, это приказ! Да, Степан не зря был ликтором. Больше не тратя слов, он сжался в комок и прорвал кольцо окруживших его призраков. Подлетел к Алене Ивановне, на лету разворачиваясь обратно в призрачную фигуру, схватил Достоевскую за руку и исчез. Ледяной ветер заходил волнами, разочарованно засвистел и заухал. Мертвый мир упустил лакомую добычу и сейчас ревел от злости и досады. «Вот теперь повоюем!» — ухмыльнулся я. Развел руки в стороны и зацепил столько магии смерти, сколько мог. «Время повеселиться, демоны!» Призраки медленно приближались ко мне. Двое, которых зацепило огнем, выглядели обожженными лоскутами призрачного тумана, но остальные были целехонькие. «Ничего, это ненадолго». «Еда!» — простонал один из призраков и остановился. Его пугала чернота, которая клубилась в моих ладонях. «Еда, которая сожрет тебя самого!» — усмехнулся я. «Ты тоже умрешь вместе с нами!» — провел другой призрак. Я вгляделся и узнал его. Это был здоровяк, один из призраков, которые охраняли ректора. «Так вот, кто вас послал!» — засмеялся я. «А что же он сам не пришел? Испугался?» «Ты умрешь!» — повторил здоровяк. «Тебе не уйти отсюда!» Он был прав. «У меня еще хватало сил, чтобы полностью уничтожить мир призраков, но шансов уцелеть самому не было». «Плевать!» — ответил я. «Я умру свободным, а вы так и сдохнете рабами демона! Чем он вас заманил?» «Он увел нас силой!» Здоровяк качнулся ко мне. Я предупреждающе вытянул руки, в которых ворочалась мертвящая тьма. «Стой!» «Ты видел моего друга?» — спросил он. «Что он сказал?» «Он сказал, что скучает по тебе. По вашим разговорам и прогулкам в парке...» «Ты можешь освободить нас!» «Я могу убить демона. Тогда вы будете свободны!» Призраки нерешительно кружили возле меня. «Мы хотим умереть!» — сказал здоровяк. «Смерть — это свобода для нас!» «Но сначала мы хотим отомстить!» «Я попробую дать вам такую возможность!» — кивнул я. «Или отомщу за вас!» «Дай руку!» — сказал здоровяк. «Я выведу тебя отсюда! Сам ты не выйдешь!» «Нет, Никита!» — окликнул меня сзади знакомый голос. Я обернулся и увидел Степу Лобуаля. Чертов призрачный упрямец свернулся за мной. «Так даже лучше!» — кивнул здоровяк. «Хозяин не учует твой след!» Я держался из последних сил, но любопытство и здесь не позволило мне спокойно уйти. — Как ты стал призраком? — спросил я здоровяка. — Меня отравил мой младший брат. — Из-за денег? — Если бы... — с горечью скривился здоровяк. — Из-за старого родительского дома и небольшого поместья. Через два года в доме случился пожар, и мой брат погиб, а я вот до сих пор... «Сам видишь...» «Ты хотел отомстить брату?» — спросил я. «Не знаю, но было очень обидно. Обида не отпустила меня». Мне больше нечего было ему сказать, поэтому я молча кивнул на прощание и взялся за ладонь Степана. «Меня звали Александр Горский!» — крикнул здоровяк. «Запомни, ликтор, Александр Горский!» А затем ледяная темнота стремительно закружилась, и я вывалился в летнюю ночь. Я лежал на спине, и на мое лицо падали капли дождя.